Но конфликт здесь, будем надеяться, не возникнет. Я не сомневаюсь в чистоте ваших намерений. Я только хотел яснее обозначить свою позицию. Феона снова обернулась ко мне. Мерлин, мне кажется, ты меня обманул. Пытаясь сообразить, где и когда я ввел ее в заблуждение, я непроизвольно нахмурился. Если обманул. Покачал я головой, то я этого не помню. — Несколько лет назад, — подсказала тетушка, — когда я попросила тебя пройти огненный путь, созданный твоим отцом. — О, — воскликнул я, — надеюсь, что при таком причудливом освещении мой румянец останется незамеченным. — Ты воспользовался тем, что я рассказала тебе о сопротивлении, — продолжала она и заявил, что не можешь даже поставить на него ногу. Но когда я попыталась его пройти, никакого сопротивления не оказалось. Феона взглянула на меня, словно ожидая подтверждения своих слов. «И?» — спросил я. «Сегодня это приобрело еще большую важность, и я хочу знать, слукавил ли ты в тот день?» «Да». «Зачем?» Если бы я сделал первый шаг, мне пришлось бы пройти путь до конца. Куда бы он меня завел и что бы из всего этого вышло? Каникулы заканчивались, я торопился вернуться в школу. У меня не оставалось времени на длительные экспедиции, поэтому я и решил сослаться на трудности. А мне кажется, у тебя были и другие мотивы. Например... — Думаю, Корвин оставил тебе записку или рассказал что-то нам неизвестное. — Не сомневаюсь, что ты знаешь об этом больше, чем говоришь. — Извини, Фиона, — пожал я плечами, — я не отвечаю за твои подозрения. С удовольствием бы тебе помог, если бы знал как. — Знаешь, — бросила она, — скажи. — Пойдем со мной к новому пути. Я хочу, чтобы ты прошел его. Я покачал головой.